Глава пятая. Какой же я гад. Следующие сутки, сказавшись захворавшим, просидел дома с Сиднем в ожидании восстановления даров. Мол, до нитки промок и продрог на ветру. Хорошо, что личину в любой миг можно сбросить. Не сумея тогда обернуться собой назад, к бабке вернуться не смог бы. На выданные мной деньги Фекл сходил купила еды, и за несколько лишних грошей наготовила нам на двоих всяко разного. Оно как-то так само собой получилось, что плачу и за комнату, и за стирку, готовку, уборку. Еще и кормлю теперь бабку. Хорошо, она с меня сливки снимает. И понятно, торговка с базар. Впрочем, мне оно не накладно. И так серебра было в А тут еще и Гахар мне подбросил деньжат. Не считая одиннадцати бобов, которые при желании можно тоже в звон обернуть, у меня теперь чуть ли не сотни монет. 91, если точно. А еще мне в наследство от нелюди достались четыре ножа. Я забрал те метательные, что у него были. Даже брошенные в меня нашел в луже. Не то чтобы они мне сильно нужны, но не дело следы оставлять. Тут ушли бы с собой у насилие, бы закидывая ко всему остальному на крышу. Проскинув мозгами, я решил, что бежать из Петрова мне рано. До момента, когда вонь от гниющего мяса, которое раньше был гахаром, привлечет внимание складских работников к крышам, пройдет несколько дней. При удачных раскладах успею проверить источников князя и княжича, а после уже сдерну из города со спокойной душой. С таким даром, какой я подарком отло, получил, оно в разы проще. Точно трешка. Стоило пройти всего сутком после встречи с Гахаром, как я мысленно возблагодарил колдуна. Дар восполнен. Всего дня мне хватило. Смотрю на старуху и понимаю, что прямо сейчас могу ей обернуться. И хоть кем могу. Мне достаточно вспомнить кого-нибудь, кого видел и знаю». Мужик, баба, ребенок, Худой, толстый, низкий, высокий, без разницы. Стоит вызвать в голове чей-либо образ, и Дар тут же сообщает, что можно, давай, оборачивайся. Но лишь в человека могу. Вспомнил зайку, и тут же сигнал в голове. Не получится. И любой зверь тоже мимо. Зато нет нужды вспоминать все в деталях. Дар сам из твоей головы все подробности вытащит. В том числе и одежду с обувкой, в какой человек был тогда, когда ты его видел. Да... Обновка всем подарком подарок. С таким даром можно не ждать, когда случай представится, а сразу приниматься за дело. Караулить седмицами каждого князя никакой жизни не хватит сестренку найти. Уйкумена огромно. Пока всех здешних пиявок проверишь, тишку старость догонит. Я знал это. Просто выбора не было. Рисковать больше нужного тоже не выход. Теперь выбор есть. Остается только придумать, как правильно своей чудо воспользоваться. Вот, к примеру, можно попробовать напролом попереть. Кто вхож к князю? Да много кто, выбирай, не хочу. Да хоть тот же приказчик Петра Спиридоновича, что все время мотается по каким-то шибко важным делам по всему городу. Дождался, когда дядька уедет из терема, и беги туда. Невидимкой проскочишь мимо стражи в ворота. Спрячешься где-нибудь, обернешься приказчиком, и иди прямо к князю, словно что-то забыл и вернулся. План хороший, так можно со всеми своими делами за один день управиться. Но слишком уж оно шумно получится. Ляпнешь глупость, раскусит и придет стекать. Да и вернется настоящий приказчик обман, мигом вскроется. Я-то, может, и выясню все, что мне нужно, но при этом серьезно подставлюсь. Петров, ладно, но ведь новости про отступника, что зачем-то под личиной приходил в княжий терем, разнесутся по всей округе. Поди, соседи Петра Спиридоновича после такого стеречься начнут. Нужно тоньше сработать. Мне ведь всего-то и надо, что князя и его сына коснутся. Это ведь не какие-то тайны выведывать и не золотые из казны воровать. Тут не нужно мудрить. Пусть чуть дольше получится, но зато и весь риск отсеку. поднявшийся после полесской резни суета уже давно улеглась. Можно смело проверенной дорогой наниматься в терем работником и подлавливать знатных пиявок. Благо здесь они не сидят в своих палатах безвылазно, как то было в Полеске. Не хотел свою рожу светить, и не надо. Наниматься на службу пойду не мальчишкой, какому без взятки туда не устроится, а крепким молодым мужиком, готовым пахать за гроши. Такого из большей охоты возьмут и точно к дворовым работам приставят. Таскать тяжести самые широкие спины нужны. День-два потягает мужик мешки-чурки и быстро поймет, что труд тяжкий сверх меры. Обычное дело. Попробовал, не понравилось, плюнул, ушел. Так и сделаю. Только в этот раз обойдусь без помощи босоногих посредников. Это время трата, трата, у меня его нет. Поутру распрощался с бабкой, сказав, что съезжаю, и направился в сторону терема. Не возьмут на работу, пойду сразу дальше. Так и так мне в Петрове оставаться нельзя. Всего несколько дней, и находиться здесь станет опасно. Как только останки Гахара найдут, город сразу закроет и начнется облава. Если что, лучше я сюда потом вернусь, через месяц-другой. Получилось. Единый со мной... С дуру признавшегося, что готов попервой батрачить за кров и еду мужика, взяли на службу без долгих раздумий. Кличут меня теперь Кузей. В Кузьме почти семь локтей росту и семь же пудов весу. Видел этого дюжего дядьку в полеске. Мордастый, вихрастый, плечистый, тупой, как колода. Но последняя уже придумка моя. К недалекому увольню меньше вопросов. Заодно нелюдимость прибавил к характеру что ко мне никто с дружбой не лезет, что я сам нем, как рыба. Старший грузчик новичком не нарадуется. Здоровяк берет молча, на что пальцем ткнут и тащит, куда ему скажут. Отличный работник. Одна только слабость. В нужник часто бегает. Когда в перерывах, то ладно, но тут прямо на глазах князя с княжичем, которые стеремы вышли, мешок со спины сбросил и с криком «Ой, пуз скрутило!» помчался к отхожему месту. Вот только до нужника Кузя не добежал. Залетев за амбар, стена которого скрыла его от чужих взглядов, здоровяк внезапно исчез. Я ведь первым делом приметил во дворе пару мест, где всегда можно быстро укрыться, когда придет время. Здесь одно из таких. Мне везет. Не успел толком работать, начать, они уже здесь, причем оба. О чем-то беседуя, шагают к воротам. У меня есть минута. В один край двора поспешает к конюшнем слуга, Из другого к знатным сыну с отцом несусь я невидимкой. Уже ясно, что успеваю с запасом. Пока князю с княжечем подгонят карету, пока светлые сопровождающие что одного, что второго при каждом выезде в город оседлают коней, я уже десять раз смогу тронуть пиявок. Даже торопиться сверх меры не надо. На последних шагах замедляюсь и в вечном шуме, висящем над теремом, потихоньку подкрадываюсь к своим целям. Дело сделано. Дальше мне все расскажут две тонкие золотистые нити. Даже нет. Одно можно вычеркивать. Возвращающийся от конюшни слуга точно не тишка. Осталось проверить источника княжича, и можно отсюда валить. Торопиться не стал. Добежал до огромного общего нужника. Убедился, что в мужской его части никого сейчас нет, и лишь зайдя внутрь сбросил невидимость. Поторчу здесь минуту-другую. Я что-то по большому делу. «Заскочить и выскочить, как при справлении малой нужды, здесь никак. одежь должна успеть провоняться, у меня все продумано». «И опять мне везет. Не успели князь с сыном вернуться, как я уже выяснил, что сестренки моей нет в Петрове. Старый банщик, прошедший на моих глазах через двор, явно скоро отбудет к единому. Совсем дряхлый уже. Годов десять краей, придется для княжича покупать у Велоров другого источника. Мои дела здесь закончены». И дня не прошло, как все нужное выяснил. Как уходишь? Тяжело тут у вас. А что ты хотел? На печи поваляться не к нам. Не понравилось. Поищу, что другое. Обежал, что ли, кто? Или порции маленькие? Я на кухню скажу, чтоб тебе побольше накладывали. Давай пару деньков еще. Не. Я решил. Ясен красен, что старший грузчик в такого работника, как Кузьма клещом, вцепится. Я вчера за всего один день перетаскал всяко-разного столько, сколько другой бы кто всю седницу тягал бы. Но пора и честь знать. Выспался, помылся, позавтракал. Пока до основной крепи ростовщика доберусь, как раз невидимость восстановится. Явлюсь к Власу Васильевичу во всеоружии. «А если жалование не назначу? Хочешь десять грошей в день получать?» «Это что там еще?» У ворот суета. Старший грузчик отвлекся, и, как и я, перевел туда взгляд. «Смотри, темные из похода вернулись. Долго же их в этот раз не было». «Тут он прав. За все время, что я провел в городе, местных темных ни разу не видел. Не успел я удрать. Впрочем, что они мне? Чай облавы не пахнет пока, вот заедет в ворота процессия и можно идти». «Ну так что, остаешься? Давай даже так. Отработай седницу, получишь серебряный». Знал бы, дядька, сколько у меня тех серебряных. Еженьки. Он. Точно он. Ни седло, в каком я его прежде не видел, ни черная одежда, ни шлем, закрывающий волосы. Для меня не помеха, обознаться никак. Первое слово дороже второго. Десять грошей за день работы. По рукам? И довольный какой. Решил Кузя считать не умеет. Продешевил дурачок. Да плевать мне на деньги. Тут единого промысел. Теперь точно есть повод чутка задержаться в Петрове. Возвращаюсь к работе. Скорее бы восстановилась невидимость. У всех на глазах мне к нему лезть нельзя, но шепнув пару слов другу на ухо, я смогу его вызвать навстречу. Хорошо, что уйти не успел. Впрочем, грузчиком зрелище, мне же повод вздохнуть с облегчением. Ближе к вечеру, темные, заскучав, видно, сиднем в своем бараке сидеть, выбрались во двор размять косточки. Возле одной из стен терема для их воинских забав выделено место, где бездушным богатырям можно палками постучать, пошвырять в цели копии пометать в чурки стрелы из луков. Челядь княжеская вся взглядами там. Кто свободен, стоит рядом, смотрит. Кто занят, как я, на ходу глаза косит в ту сторону. Оно и понятно, такого ты больше нигде не увидишь. Уж насколько воины-создатели быстры и сильны, а даже у светлых так метко стрелять и так ловко с мечами скакать не выходит. Только люди, пришедшие в истинный мир с его дна, по путевой кумену выучиваются так мастерски обращаться с оружием. Вон, высокий и стройный один, ликом хоть и мальчишка-мальчишка, а мальчишка, такие кренделя своей деревяшкой выписывают, что все княжьи дружинники стоят, рты открывши. Ох, как движется! любо дорого посмотреть. Одного одолел, второго палкой в сердце достал, третьему ребра пересчитал. Все идет отдохнуть. Тьфу! куски снова пузо скрутила. Бросив тюк, устремляюсь в нужник. В этот раз еще ближе бежать. Эх, какая-то баба туда же спешит. У нее на глазах исчезать не с руки. Долетел до отхожего места и шмыгнул внутрь его мужской половины. Сейчас тетка дойдет. Ага. Хлопнула дверь. Теперь можно обратно выскакивать. Невидимкой возвращаюсь к кристаллищу темных. И скорее к бездушному, какой пока просто стоит. Наблюдает за схваткой других двух бойцов. Рядом с ним никого. И понятно, местный люд к таким, как он, не суется. Дворовые все держатся на почтительном расстоянии от бездушных. Потому и спешу. Идеальный момент. Я, китар, чужой голос личина. Новый дар взял. Не отвечай, только слушай. Чистить шепотом сложно. Спешу все сказать, а сам радуюсь. Вот же умница, сразу все понял. Лишь раз вздрогнул вначале, а дальше стоит, продолжает смотреть за дерущимися, как ни в чем не бывал. «Он не выдаст меня. С его опытом подыграть не проблема, он умен и хитер». «Приходи после полуночек бани. Там за дровяником, за куток есть удобный какой-что, со стен не просматривается, что от двора прикрыт наглухо, поговорим». И не удержался, добавил. «Как же я рад. Ты первый из наших, кого я нашел». Выдохнул это все и обратно бежать. Моя минута невидимости скоро закончится, да и тюк ждет. До заката еще далеко, тут еще пахать и пахать. Успею порадовать старшего грузчика. Сегодня Кузя так вымотается, что будет без задних ног дрыхнуть. Ага, как же. В ожидании полночного колокола под глухой удар Коева настенная стража начинает свою пересменку. Я, само собой, глаз не сомкнул. И вот тихий, не будит же весь терем. Звенящий звук долетает до синовала, где меня устроили на ночлег. «Пора отправляться навстречу». Выглянул во двор. Темно, пусто, тихо. Все спят. Выскользнул наружу и, держась стен, направился по самому мраку к бане. «Ты чего здесь забыл?» Шикнули на меня знакомым голосом из-за дровяника. «Почему ночью шастаешь?» «Это я, китар!» «Ничего себе!» Ухнул барон. Это что за личина такая? Двушка, что ли? Мы крепко обнялись. Трешка, Тут золотые норы есть, да ты знаешь, наверное. Ай да, Ло! Так вот что же, ой, кумена снова свела. Здравствуй, Ло! Нет, покачал я головой. Он не во мне, я не знаю, где Ло. Просто у меня дары появляются сами собой. И отмер за ключи. За ключи, которые я не брал. И проколы отмотав все к началу я опустился в подробный рассказ о своих злоключениях обернувшиеся новыми чудесами на этом поясе наша связь с колдуном брут источники и пиявки наложенные на них запреты недавняя встреча с гахаром в общем я тут сестренку искала нашел тебя закончил я сам то как я нормально отмахнулся крюгер кой не присматриваюсь разбираюсь что как здесь устроено Да, собственно, разобрался уже. Но я ладно, от меня ничего не зависит. А вот ты, парень, не тем занимаешься. Подождет твоя тише. Первым делом тебе ло помочь нужно. — Да как же я ему помогу? — возмутился я. — Поди попробуй на этой не кого-то найди. — А зачем искать? Ты же сам мне только что рассказал про ваше зеркало. И про возраст, который вам на двоих разделило. Не умеешь считать? Сколько там до трех тысяч осталось? — Ключи. — ухнул я. — Разумеется. Подтвердил мой куда как более мудрый, чем один малолетний дурак товарищ. Если все, что ты берешь, в отмерло попадает, то с тебя еще... Сколько ты говорил тебе теперь лет? — Ёженьки, вот я гад. Мне колдун дар за даром подарками шлет, а я только радуюсь и, как ни в чем не бывало, продолжаю заниматься своими вещами. Если появление у неа циферблата еще можно было списать на случайность, то личина уж точно намек мне отломал. «Давай, помогай! Я тебе, а ты мне!» «Все же просто!» «2939», — смущенно подсказал я. М -м, «Получается, десять лет ты ему уже кинул. Осталось добрать. 51. Тебе, парень, не сестру искать надо, а цветные шары». И неверно истолковав мое молчание, Вольфганг продолжил тоном, каким обращаются к несмышленышам, объясняя им что-то важное. «Ло наистину нужно. И чем быстрее он туда попадет, тем лучше. Раз Гахару уже здесь, ему нужно спешить, ты пойми, китар. Мы свое отработали. Дальше Ло пойдет сам. Никому из нас не угнаться за ним. Он в любом случае уйдет на следующий поезд без нас». Единственное, чем мы можем и обязаны ему помочь, это добрать Ло, недостающий от мер. — В лес. Нужно уходить в лес, — принялся Киватье. — Там много ключей. Ты со мной? — Как и все остальные, я клялся Ло в верности. И в лес мы пойдем. Но не так, как ты думаешь. Темнота не давала разглядеть выражение обманчивого молодого лица Барона, но по голосу было слышно, что он улыбается. — Единый ведет нас. Мы только что вернулись из того самого леса. Искали отступника, а нашли... В общем, ничего искать не нужно, китар. Лоня оставляет удача. Все уже найдено, нужно только забрать. И ты заберешь. Вы нашли ключ? Где он? Ты мне покажешь? Недалеко, всего несколько дней пути отсюда. Там осталась охрана. Вернемся туда, когда все соберутся. Князь уже разослал гонцов по соседям. Тут наших трех темных отрядов не хватит. Нужна сила побольше. Через седмицу другую. Погоди. Оборвал я его. Что-то я не пойму. Но и он договорить мне не дал. Слишком опасный шарик. со зловещей хитрецой в голосе произнес Вольфганг. Его в одиночку брать смерть, и вдвоем смерть. Нужна армия, даже три армии. Светлая, темная и обычная. Из местных дружинников. Фиолетовый ключ. «Ничего себе! Так ведь это... Там сто лет в отмер. Не веря в нашу удачу, восторженно пробормотал я. С запасом хватает, но как я...» «Личина! Сейчас очередь до набрать ключ. Ты займешь его место». «Так вот оно что...» «Ты предлагаешь убить его?» — нахмурился я. «Этой твари в бездне самое место!» — фыркнул барон. «Тот отступник...» Уж не знаю, откуда князь узнал, где нужно искать беглеца. В общем, мы вышли на его землянку и начали ее окружать. Дон вызвался зайти внутрь первым. Теперь ничего не докажешь, но я абсолютно уверен, Дон специально прикончил того бедологу. Он даже не пытался его оглушить или ранить. Сразу вогнал нож в висок. Говорит, тот проснулся не вовремя и услышал его. Мол, он испугался. Не знаем же, что у того беглеца за дары. Но все это ложь. Просто Дону не хочется удлинять очередь. Чем больше в отряде людей, тем реже ты забираешь ключи. Каждый новый бездушный в отряде увеличивает круг. Дон и так был зол за моего появления, а тут еще и отступник. — А что, беглецов просто возвращают обратно, и все? — удивился я. — Какой князь поймал, тому и будет служить? — Если за беглым бездушным какой-то большой вины нет, — кивнул Крюгер, — то да. Отработает штрафной срок без жалования и встанет в общую очередь. А вот с рецидивистами обходятся очень сурово, могут даже казнить. Бывалый народ говорит, что если бежать, то бежать далеко, сразу в королевство или в империю. Там поймают, можно попробовать прикинуться новеньким. А ты, когда наше дело закончим, тоже подальше беги. Начнешь искать свою тишу с империи света. А ты не со мной разве? А смысл? — У меня нет личины, буду только мешать. — Да, наверное, — растерянно пробормотал я. — И ведь прав мой товарищ. Сейчас он поможет мне помочь колдуну, и дальше я сам, только сам. Не нужно себя обманывать. На ой кумени нашему боевому братству пришел конец. Вместе с ушедшим на истину Лоу уйдет и объединявшая нас цель. Нет, к вершине, конечно, своей ватагой идти проще и веселее, но кто нам тут даст создать свой темный отряд? То есть им даст. Мне-то Тишку искать и потом с ней за ло отправляться. Жаль могучую кучку. Не собраться уже мужикам снова вместе. Остается придумать, как все проверить. Вырвал меня из мыслей барон. Убить Дона мало, нужно еще и от тела избавиться. В этот миг со стены до нас долетел глухой смех какого-то стражника. Пересменка в разгаре. Ладно, парень похлопал меня по плечу Крюгер. У меня, в отличие от некоторых везунчиков, нет ни личины, ни невидимости. Попадусь кому на глаза, будет сложно объяснить, что я посреди ночи забыл во дворе. Побегу я, пока меня не хватились. Буду думать. Но тут ты мне не помощник, ты нашей кухни не знаешь. Как придумаю, подам тебе знак. Встретимся здесь же в это же время. Мы попрощались с бароном, и он первым, крадучись, покинул глухой закуток выжду 10 минут для надежности и тоже пойду. Вольфганг Крюгер — человек чести, ему можно верить. Раз барон сказал, что по этому Дону бездно плачет, значит, тот точно заслуживает смерти. Уж кому-кому, а мне прекрасно известно, сколько на пути дерьма в человеческом обличии. Если ради нашего дела нужно кого-то убить, то подонков не жалко, прикончу, не моргнув глазом. Вот только еще надо от трупа избавиться. Их не успел рассказать барону про то, как я эту проблему с Гахаром решил. Может, этого тоже на части порезать и в каком-нибудь плотном мешке, чтобы кровь не просачивалась, вынести из города? А что? Привязал к мешку камень побольше и в реку закинул. Йокас два кто останки найдет. Надо было и с людям так. Запихал бы его обрубки в его же рюкзак, и пока ливень стеной стоял, за ворота бы вынес. Под таким дождем кровь, что капает из мешка, не замесить. Вечно я задним умом лишь силен. Ладно, сделанную назад не воротишь. Сейчас трубга хар меньше из моих забот. Или все же не меньшее? Заставивший меня вздрогнуть рев рога, раскатами покатился по городу. Неужели нашли? Почему-то я сразу подумал про негодяя. Но ведь рано еще. Жары в эти дни нет и близко. Мне, охотнику, прекрасно известно, сколько времени должно пройти, прежде чем мясо убитого зверя начнет гнить так сильно, что вонь от него расползется по лесу. Лес, город, нет разницы, человек тот же зверь. Еще дня три-четыре у меня точно было в запасе. Что случилось? окликнул старшина грузчиков бегущего от ворот дружинника. Город закрыли! Будут искать отступника! Все во двор! Все во двор! Повернув на звук голову, я еще сильнее напрягся. За спиной, орущего в жестяной раструб светлого, медленно закрывались ворота. Как всегда, начнут с терема! Пробурчал, помогавший мне тащить длинный короб Фома и опустил на землю свой край ноши. «Все, Кузя, бросай. Тут надолго».